Приложение 1. Общая схема выполнения комплекса второго рождения. При освоении комплекса на начальном этапе занятий для большего удобства целесообразно пользоваться приведенной здесь схемой. Комплекс осваивается в три этапа. Первый этап. Каждое из первых шести упражнений комплекса осваивается отдельно, последовательно, начиная с первого. Заниматься можно в любое удобное для вас время. Наиболее оптимальный срок для освоения каждого упражнения от 4 до 7 дней, но он может быть меньше или больше в зависимости от наиболее естественного для вас темпа. Прилагаемые вами усилия должны быть соразмерны вашим возможностям. Нельзя осваивать упражнения через силу. Схема первого этапа. Разучивание первого упражнения в медленном спокойном темпе В полном соответствии с рекомендациями заданной последовательностью выполнения его три раза подряд от одного до четырех дней выполнение упражнений пять раз подряд один день выполнение упражнений семь раз подряд один день выполнение упражнений девять раз подряд один день затем только после освоения предыдущего упражнения ни в коем случае не одновременно с ним По той же схеме осваивается второе, затем третье, четвертое, пятое и шестое упражнение. Примечание. Можно прибавлять по одному повтору, если трудно по два, и делать это не ежедневно, а через день два. В любом случае нужно прийти к девяти повторам каждого упражнения, даже если на это уйдет гораздо больше, чем семь дней. Второй этап. Ежедневное выполнение комплекса из шести упражнений по девять раз каждое. Комплекс выполняется один раз в сутки, утром или вечером, в течение недели. Примечание. Второй этап можно продлить до двух недель, если при выполнении комплекса шести упражнений подряд по девять раз каждое возникают какие-то заминки или трудности. Третий этап. Утром или вечером, выполнив, как и раньше, комплекс шести упражнений, сразу же приступайте к разучиванию седьмого упражнения. Сначала просто прочитайте последовательность выполнения седьмого упражнения. прочитайте еще раз, стараясь запомнить последовательность действий. Закройте глаза и постарайтесь мысленно воспроизвести последовательность действий. Сверьтесь по книге, правильно ли вы все запомнили. Выполните седьмое упражнение так, как вы запомнили, не сверяясь с книгой. Завершив выполнение, снова сверьтесь с книгой. Работайте таким образом в течение недели. Выполняйте шесть упражнений по 9 раз плюс седьмое один раз, сверяясь с книгой, пока не убедитесь, что четко запомнили его последовательность. На этом освоение комплекса закончено, и далее вы можете его выполнять ежедневно, уже не сверяясь с книгой по следующей схеме. Первые шесть упражнений подряд, без пауз, по девять раз каждое, затем седьмое упражнение один раз. Примечание. Если в какой-то момент вы почувствуете, что выполнение первых шести упражнений по девять раз подряд дается вам очень легко, Начинайте постепенно прибавлять количество повторов, но не более чем по одному повтору каждую неделю. Остановитесь на том количестве повторов, которое для вас будет комфортным, но не более чем по 21 повтору каждого упражнения. Важно! Все первые шесть упражнений нужно выполнять одинаковое количество раз. Поэтому если хотя бы одно упражнение вызывает у вас затруднения, и вы не можете выполнять его столько раз, сколько остальные – то и количество повторов остальных упражнений должно быть сокращено. Максимальный срок, на который можно сделать перерыв в выполнении комплекса – 3 дня. Если по каким-то причинам вы прекратили выполнять комплекс на более продолжительный срок, после этого необходимо начать его осваивать заново, с трех повторов каждого упражнения прибавляя постепенно по два, пока опять не дойдете до девяти. Краткая схема выполнения упражнений.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 Четвертое. Завершив полный круг, не останавливаясь, идти на второй круг, ускоряя движение. Пятое. Завершив второй круг, без остановки поворачиваться третий раз, ускоряя движение. Примечание. Вращаться можно только в правую сторону, по часовой стрелке, как мужчинам, так и женщинам. Во время выполнения упражнения смотреть по ходу движения, повернув голову чуть вправо. Не фиксировать глаза на одной точке, как делают артисты балета при фуете. Не вращаться через силу, при первых признаках головокружения остановиться и позволить телу принять любую расслабленную позу. Лечь на спину и несколько минут отдыхать. Результат. В организме включаются нормальные процессы движения энергии, преодолевается энергетическое истощение, вялость, застой жизненных сил. Второе упражнение возвращение силы. Первая часть упражнения. Первое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 Первая часть упражнения выполняется всегда только один раз, вторая часть, начиная от трех, затем прибавляя каждый день по два до девяти, впоследствии при желании до двадцати одного, как и другие. При выполнении упражнения надо сконцентрироваться на области солнечного сплетения и представить себе, что его энергия подтягивает и удерживает в равновесии ноги и голову. Затем, мысленно отпуская концентрацию в солнечном сплетении, позвольте ногам и голове свободно опуститься.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 наполняя таким образом все тело. Восьмое. Затем снова делается наклон головы вперед, и все упражнение повторяется без перерывов еще два раза. Примечание. В процессе упражнений важно правильно дышать, представляя себе, что с помощью дыхания вы проводите энергию из верхних чакр как можно глубже внутрь своего тела. Должно появиться ощущение, что вы насыщаете при помощи дыхания энергией высших планов все свое тело буквально до глубины каждой его клетки. Результат. Упражнение помогает обрести реальные возможности сознательного управления своим организмом, в том числе насыщение его энергиями молодости. Также это упражнение даст вам ключ к управлению событиями своей жизни при помощи намерения, воли, сознания. Четвертое упражнение. Очищение энергии. Первое.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 Примечание. Не расстраивайтесь, если поначалу не удастся поднять тело до горизонтального положения, полностью выпрямляя руки. По мере тренировок это будет даваться легче, ведь в результате упражнений силы и энергии организма возрастают очень быстро. Для облегчения своих усилий при выполнении этого упражнения сосредотачивайтесь на области солнечного сплетения, а не на руках и ногах. В солнечном сплетении источник силы. И когда мы сосредотачиваемся на нем, прибавление сил идет очень заметно. Результат. организму возвращается та энергия, которая в прошлом растрачивалась на негативные переживания, а также перекрывается дальнейшая утечка энергии. Пятое упражнение. Балансировка энергии. Первое. Нужно лечь на коврик лицом вниз. Второе. Согнув руки в локтях, ладонями упритесь в пол,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 Если сразу это не будет получаться, приближайте стопу к полу, насколько это будет возможно. 10. На несколько секунд задержитесь в этой позе, задерживая дыхание. 1. Делая выдох, опустите таз и плавно вернитесь в положение лежа с прогнутой спиной, и закинутой назад головой. 12. Задержитесь в этом положении на несколько секунд, задерживая дыхание. 13. Из этого положения с прогнутой спиной вновь поднимите таз, снова опуститесь, опять поднимитесь и опуститесь, то есть повторите упражнение еще два раза. Примечание. Во время выполнения упражнения сосредоточьтесь на ощущении, что энергия промывает все тело и выравнивает все энергетические вихри. В процессе освоения этого упражнения вы можете начать чувствовать состояние своей энергетики. Результат. Упражнение приводит к гармонии все энергетические вихри, чакры, тело. Настраивает их на работу в унисон, придает им единые энергетические и динамические характеристики. Шестое упражнение сила и защита. Первая часть упражнения. Первое. Нужно встать как можно более прямо, руки свободно опущены вдоль тела, стопы параллельно на небольшом расстоянии друг от друга.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 Вторую же часть упражнения, как обычно, надо сначала выполнить три раза. второе и последующие разы, начиная с пункта пятого, так как предыдущие пункты описывают, как сесть в позу полулотоса, а все повторы упражнений выполняются, не меняя этой позы. Если не удастся сразу правильно сесть в позу полулотоса, выполняйте поначалу так, как получается. В сути упражнения это не меняет. Результат. Упражнение дает ощущение мощного внутреннего стержня, наделяет личные силы, укрепляет и шлифует энергетическую оболочку, придавая энергетике тела качество монолитности и неуязвимости. Седьмое упражнение. Небесное око. Первое. Встать прямо, дышать спокойно, размеренно. Второе. Представить себе, что вы стоите внутри потока солнечного света. Третье.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 Результат – соединение с небесным источником, божественной энергией светом, преображающей силой, дающей второе рождение, молодость, долголетие, способной привести к бессмертию.